Глава тридцать восьмая. Эрика с Петерсоном вышли на центральную улицу, по которой разгуливали компании, переходившие из паба в паб. В молчании они направились к железнодорожной станции. Там стояло одно-единственное такси с работавшим в холостую мотором. На такси?» — спросил Питерсон. «Да, сил нет. У меня тоже». Они оглядели дорогу из конца в конец. Других машин не было. Закапал дождь, быстро превратившийся в ливень. «Едете или нет?» — спросил водитель, опуская стекло. За рулем сидел старик, на довольно жалкий, с редкими седыми волосами, и два прикрывавшими его голову. Питерсон открыл дверцу, они оба сели на заднее сиденье, оставив между собой зазор. «Куда?» — спросил таксист. «Сначала ее Форест-Хилл, потом Сиднем», — ответил Питерсон. «Нет, сначала тебя, в Форест-Хилл ехать через Сиднем», — сказал старик. «Нет уж». «Сперва ее завезем, она мой босс», — пошутил Питерсон. Закатив глаза, старик тронул машину с места. Они ехали в молчании. По крыше автомобиля стучал дождь, мимо скользила темнота. Машин на дорогах было мало. Эрика украдкой посмотрела на Питерсона. В кои-то веки ей не хотелось быть придавленной грузом жизни, горя и ответственности. Хотелось заснуть в объятиях мужчины. «Хотелось по пробуждении увидеть рядом кого-нибудь, чтобы не чувствовать себя несчастной и одинокой». Питерсон повернул к ней голову, и взгляды встретились, и они оба тотчас же отвели глаза. У Эрики голко стучало сердце. Такси свернуло на Маннер-Маунт и стало взбираться на крутой холм к ее дому. Мимо промелькнули здания, и вот они уже на месте. «Первая остановка!» — объявил водитель, затормозив. На дверцах щелкнули автоматические замки. «Хотите глотнуть кофе?» «У меня дома», — предложила Эрика. В лице Питерсона отразилось удивление. «Не откажусь, было бы здорово». Они расплатились с расстроенным таксистом, выбрались из машины и бегом кинулись через парковку к дому. Эрика увидела свет в подъезде белокурую женщину с детьми. У двери она стала рыться в сумочке, доставая ключи. Петерсон обнял ее одной рукой, привлек к себе и чмокнул в щеку. Эрика повернулась к нему, улыбнулась. Хотела что-то сказать, но услышала возглас. «Эрика!» Дверь распахнулась, и из подъезда выскочила высокая блондинка, копия Эрики, с миловидным славянским лицом и миндалевидными глазами. На плечи ей падали длинные влажные светлые волосы, Она была в длинном черном пальто, надетом поверх облегающих синих джинсов и кофточки с глубоким вырезом. За ней Эрика увидела маленького темноволосого мальчика и девочку, тоже с темными волосами, а еще дорогую детскую коляску, в которой спала малышка. Блондинка крепко обняла Эрику и затем отступила от нее на шаг. — Как же я рада видеть тебя! Целый день названиваю! — вскричала она. — Кто это? — опешил Питерсон. — Моя сестра Ленка, — ответила Эрика.